Глава шестая. Прошел месяц, и однажды ночью Сарсихим принес Ненурте долгожданную весточку. «Хвала богам!» Задуманное осуществилось. На следующий день Нинурта написал в Калах, что боги и время убедили его выразить покорность великому государю и преподнести ему в дар свою супругу. Ответ пришел неожиданно быстро – «Дорогой брат, хвалю тебя за безупречное исполнение долга. Ты доказал, что на тебя можно положиться. Предписываю тебе немедленно возвращаться в Калах и собирать войско для похода на север. К тому же Роксана заждалась своего героя. Желаю вам счастья, твой шамши». В Калах Нинурта Тукульти Ашур отправился через неделю. Окруженный представленными к нему всадниками в компании с изией, путешествовал неспешно. По пути останавливался в городах и, пользуясь данной ему царем властью, собирал воинские отряды, инспектировал воинов, устраивал игры с оружием. Царь торопил его. Когда до Калаха оставалось два дня пути, в столицу пришла страшная весть — Во время воинской игры с боевым оружием славный Туртан поскользнулся на мокрой траве и упал на обнаженный меч, да так неудачно, что лезвие пронзило его храброе сердце. Несчастье произошло на глазах многочисленных свидетелей, так что никаких сомнений в случайности произошедшего не было. Гнев царя на нерадивых слуг, не сумевших поддержать Нинурту, подхватить его на руки, оказать помощь, утихомерила прибывшая в столицу царская невеста. Похоронили Нинурту Тукультиашура. Ашура в родном городе. На похороны прибыл великий царь. Шамши-Адад буквально заливался слезами. Будущая царица была грустна, изредка вытирала глаза платочком, Приветливо улыбалась знакомым. Азии, например. Бракосочетание устроили после окончания положенного для траура срока.